Сейчас. Всё могло пойти не так от малейшей ошибки или просто случайности. Сплетница рассматривала здание напротив через бинокль. Есть движение. Мы можем начинать. Погнали, приказал Мрак. Нанести удар было несложно. Настяко влетели в окно, а сука взяла на себя вход, спустив с поводка анжелику, но удерживая остальных псов. Мы с Мраком, Сплетницей и Регентом отстали, а Чертёнок пошла вперёд, правда, далеко от нас не отходила. Самое сложное сохранить баланс. Стоит слишком выдвинуться вперёд или задержаться, и всё очень быстро пойдёт наперекосяк. Наши целью были грабители, и они были хорошо вооружены, хотя патронов становилось добывать всё труднее и трудней. У выверта были свои источники, так же как у избранников, но эти ребята были из барок. Они были бродягами, наркоманами и людьми, которые выживали, паразитируя на системе, а когда система рухнула, они присоединились к единственной группе, которая бы их приняла безопаснее и проще находиться среди головорезов, грабителей, мусорщиков и воров, чем оказаться среди жертв. Безопасность в количестве. Они не были ни сильными, ни тренированными, да и смелыми я бы их не назвала. Скажем так, их вело своего рода Чэня. Я уже видела такое раньше, когда натравливала на врагов стаю насекомых. В панике и Чэня они дрались, не обращая внимания на более раные. И это же от могло стать нашей проблемой. Если мы предоставим им возможность, они без промедления нас ранят или убьют. Они совершили налёты на бесчисленные дома и фирмы, забирая всё, что могли найти. Телефонные линии повсюду были повреждены. Полиция ехала долго из-за состояния дорог. Грабители скопили целое состояние на кражах, и, согласно данным разведки, они хранили его здесь. Они были приемлемой мишенью для нас, не хуже других. Насекомые вытеснили большую часть грабителей на улицу. Затем их оттеснили и зажали в угол между тёмным раковиречевшими на них чудовищами. В тот самый момент, когда мы обрели контроль над ситуацией, в небе появился призрачный сталкер, держа в каждой руке парабалету. Через секунду сплетница и мрак получили по дротику. Потратив ещё секунду на перезарядку, она устремилась к чертёнку и мне. Когда дротик вонзился в броню моего костюма, сплетница и мрак уже валились на земле. Ткань костюма выдержала дротик, так что я не вырубилась. Я достала дубинку, разложила её на полную длину. Я просилась на неё. Она отступила, перезаряжая оружие и расстреливая второй комплект дротиков Регент и ближайшую к ней собаку. Когда я подобралась к сталкеру, она выпустила второй дротик в собаку, а затем подстрелила суку. Моя дубинка, разумеется, прошла сквозь неё. Сталкер шагнула прямо сквозь меня, оказавшись прямо за спиной, а затем ударила меня коленом. Я захрипела и упала. Она зарядила дротик и выстрелила мне в плечо, прежде чем я успела прийти в себя. «Полегче, регент». Поtorchючем вырубится, сука, успела выкрикнуть приказ собакам. "Уходите!" Три новых пса засомневались, но только не Анжелика. Она заречала и бросилась прочь, остальные приняли её лидерство и побежали по улице, пока не скрылись из виду. Я лежала в холодной воде, стараясь не обращать внимания на то, какой она была грязной. Благодаря линзам маски я могла наблюдать за происходящим, не закрывая глаза. Я разглядела, как призрачный сталкер пробормотала что-то, коснувшись суха. Сплетница всё проработала с регентом. Он знал, что и когда надо говорить. СКП прибыло через три минуты. Я увидела отсветы зелёно-белых маячков и услышала плеск, прежде чем кто-то появился в моём поле зрения. Чёрт подери, сказал один из прибывших в форме СКП. Оденьте на них наручники и пакуйте фургон, приказала им призрачный сталкер. Я тащи пену!» — сказал кто-то. Капитан, Они не по транквилизаторам, равнодушно сказала призрачный сталкер. Не тратьте понапрасну ресурсы. Протокол требует использовать пену, особенно с неизвестными кейпами. Девушка с рогами, движок 3. Телепортация через тени. Соврала призрачный сталкер. Никто из них не сможет снять наручники без посторонней помощи. Но если мрак использует свою силу. Развернувшись, призрачный сталкер всадил в мрака ещё один дротик. Одоволтворенная? Конечно, мы вылили из дротиков снотворное, но готовы поспорить, мрак серьёзно поговорит с ригентом, когда всё закончится. Нет, мне нужно знать, почему вы не хотите запаковать их по всем правилам. Не сдавался СКПшник. Потому что я на ногах с 5:00 утра, а сейчас уже за полночь. Как только эти ребята окажутся за решёткой, мне надо будет ещё заполнять все бумаги. Мне нельзя уходить, пока они не в Кутузке. И если вы упакуете их в пену, то мне придётся ждать полчаса-час, пока будет готов растворитель, а потом ещё минут пять 10 пока пена растворится. Блядь, они уже в отрубе! Послушайте героиню, которая только что уложила всю команду, и пакуйте их в грузовик. На это не последовало ответа. На мгновение спустя кто-то поднял и понёс меня. Я продолжала глубоко дышать, позволив тело обмякнуть. Несколько насекомых забрались на меня и на эскортника, в который нас уносили, но я не отправила их прочь. Может, они отвлекут солдат от того факта, что мы все были в сознании. Меня поместили на холодный металлический пол фургона, руки сковали за спиной. Через пару секунд сверху положили ещё кого-то, слишком лёгкого для мрака или суки, должно быть, регента или чертёнка. Металлические двери захлопнулись и закрылись едва слышимым сдвигом внутреннего механизма. Малейшая ошибка или неприятная случайность, и мы в ловушке. Конечно, мы приняли меры предосторожности, включая помощь выверта, но не ограничиваясь ею. И всё же это ужасно нервировало, позволить себе повязать и запереть. Нас не подслушивают, пробормотала сплетница. Всё будет нормально, если будем говорить тихо. Скопшники опрашивают свидетелей. А оставшихся подобрать вещички, когда собаки убежали. Проинформировал нас Риган шёпотом. Те подтверждают нашу легенду. По крайней мере, одно препятствие мы преодолели. Если бы они не купились, всё могло выйти по-другому. Мы могли бы попасться из КП, и нас бы арестовали уже по-настоящему. Если бы мы неправильно рассчитали время или один из грабителей решил бы напасть на нас, пока мы притворились бездвижными, могло произойти нечто ужасное. «Ты слишком сильно меня ударил, пробормотала я. Мышечная память Ответил Оригент. Вини я, не меня. Ты в порядке, чертёнок? спросил Мрак. Лучше всех, раздражённо ответила она. Прошло несколько минут, прежде чем Фругон двинулся по негласному соглашению, мы сидели тихо, чтобы водитель абсолютно точно нас не услышал. Поездка заняла минут 10-15. Мы на их базе, приглушённо сказал Оригент. Значит, всё идёт хорошо. ответил Мрак. Сталевара стражи выходит, чтобы встретить призрачного сталкера. Будьте наготове. Задняя дверь фургона открылась, и я почувствовала поток холодного воздуха. Послышался лязг какого-то оружия. Словно немедленно после открытия двери предполагалось наше нападение. Вау! Вырвалось одного из парней. Думаю, это был Крутыш или стояк. Как тебе это удалось? Они были отличны боем, и я перестреляла их по одному. Та мелкая уродка, что видела меня без маски, была в броне. И мне пришлось вырубить орбите в ближнем бою. Призрачный сталкер сказал: "Это как что-то само собой разумеющееся". «Ну, конечно, саркастично заметил другой парень: "Ты какой-то молчаливый, сталевар?" произнёс голос девочки Виста. А кто такой сталевар?" офиге нет моей крутости", подколол Призрачный сталкер. "Может быть, позже". "А сейчас", сказал подчёркнуто мужской голос. "Просто удовлетвори твоё любопытство". Ты знаешь пароли, которые мы запоминаем каждую неделю. И ты знаешь, зачем мы их запоминаем, верно? Ага. Да, ты призрачный сталкер. Один из других ребят заговорил. Из-за возможной встречи с каким-нибудь оборотнем или Парень сделал паузу. «Властелином. Ой. Итак, продолжил Стиливар. Помня о том, что регент самый высокоранговый властилен в городе, я хочу услышать пароль этой недели. Повисло молчание. Команчи 662 сказала Призрачный сталкер. Опять пауза. Хорошо, подтвердил Сталивар. Поднимайте их и тащите по камерам. Я могла лишь оставаться неподвижной и никак не проявлять своего облегчения. Сплетница предвидела эти вопросы и обучила регента, но в прошлом ей случалось ошибаться. Сначала с меня сняли чартёнка, потом забрали сплетницу, лежавшую сбоку. Меня подняли с пола грузовика в числе последних. Призрачный сталкер поддерживала меня, пока за мной не подошли офицеры СКП. Они ухватили меня под мышки и понесли, оставив ноги волочиться по земле. Моя голова свободно болталась, я рискнула приоткрыть глаза, зная, что ленза скроют их, чтобы украдкой взглянуть на столевара. Металлическая кожа, металлические волосы и странная оплавленная текстура на его плечах. Я встречала его перед битвой с Губителем. Где собаки? Заговорил он довольно тихо, обращаясь, видимо, только к Софии. Дратики и странгиляторы не подействовали. Они убежали, когда адская гончая вырубилась. Хорошая работа, кивнул Стиливар. Но это не оправдывает и не извиняет того, что случилось ранее. Как скажешь, ответила Призрачный Сталкер. Нет, это серьёзно. Ты напала на члена команды. Я не спущу это на тормозах. С одной стороны, они сильно удивилась, услышав такое. Я знала, что она за человек, но где-то на эмоциональном уровне я в такое не верила. Для меня оказалось сюрпризом, что у неё были проблемы с среди стражей. Что ты будешь делать? Наконец, спросила она спустя несколько секунд. Запакуем этих и пойдём пообщаемся с директором. Ты зачем-то нужна ей в команде? Я не думаю, что тебе засчитают нарушение испытательного срока. Напоследствия будут. Блядь, Сказала Призрачный Сталкер. И это должно извиниться перед Крутышом. Не вздумай больше на него нападать. Хватит уже меня проверять. ответила Призрачный Сталкер после короткой паузы. Я слишком устала. Это был не Крутыш. Сталкерке внул Я моргнула от удивления. Сплетница не думала о подобном, не предвидела этого. Столевар только что попытался расколоть регента призрачного сталкера, и регент оказался готов к этому. Он увернулся. Мы проходили мимо приёмной, я никогда не была в здании, только проходила мимо пару раз. Сейчас тут было удивительно пусто, нам встречалось мало народу в форме СКП. "А кто это был?" спросил Столевар. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, о чём это он. «Отъебись уже!» просто призрачный сталкер. Это я. Эй. Он развернулся и положил ей руку на плечо, останавливая. Кто это был? Она глянула на команду, стояк крутыш висты, девушка по имени Флешот, которую я видела во время боя с Левиафаном. «Стояк!» сказала она наугад. угод. не шелохнулся, но моя интуиция подсказала, что Ригент Призрачный сталкер не угадал. Моё сердце ухнуло в пятки. Стая крутыш остановились, с любопытством глядя на нас. Тревога! Это ловушка! заорал стелевор.